Юрий Левитанский Остановилось время. Шли часы. Остановилось время. Шли часы, а между тем остановилось время. И было странно слышать в это время, как где-то еще тикают часы. Они еще стучали, как вчера, меж тем, как время впрямь остановилось. И временами страшно становилось... От мерного тик-таканья часов. Еще скрипели где-то шестерни, Тяжелые постукивали стрелки, Как эхо рейгардной перестрелки Поспешно отступающих частей. Еще какой-то колокол гудел, Но был уже едва ли не святотатством, В тумане над Вестминстерским аббатством Меланхолично плывший перезвон. Стучали по дуанские часы, и Эпидантично-страсбургские били И четко нас на четверти дробили Милано-мелодичные часы. Но в хоре этих звучных голосов Был как-то по-особенному страшен Не этот звон, плывущий с древних башен По черепицам кровель городских, Но старые настенные часы, В которых вдруг оконце открывалось И из него так ясно раздавалось Лесное, позабытое куку ку Пивунья механическая та Зрачками изумленными вращала. И смыслу вопреки не прекращала Смешного волхвования своего. Она вела свой счет моим годам, И путала, и начинала снова, И этот звук пророчества лесного Всю душу мне на части разрывал. И я спросил у Фауста, зачем, на целый мир воскликнув громогласно «Остановись мгновенье, ты прекрасно забыли вы часы остановить?» И я спросил у Фауста «К чему, легко остановив движение суток, как некий сумасбродный предрассудок, вы этот звук оставили часам?» И Фауст мне ответил «О маньеа, живущий во времени стоящем». Не смеют знать о миге предстоящем, И этих звуков слышать не должны. К тому же все влюбленные, майнфройн, Каким-то высшим зрением обладая, Умеют жить, часов не наблюдая. А вы, майнхерц, видать, не влюблены. И что-то в этот миг произошло. Тот старый плут, он знал, куда он метил. И год прошел, а я и не заметил. И пробил час. А я не услыхал.